всевозможными предположениями и догадками и непрерывно перемалывал многие известные нам реальные или кажущиеся факты. «Но для нас это темный лес», — подумал я. «Мы слишком мало знали, чтобы по-настоящему в этом разобраться. С человеческим складом мышления нечего пытаться думать за пришельцев, когда не знаешь, как именно они мыслят. И даже если бы это было известно,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 Пора уже с ним поговорить. В такой ранний час Роджи можно звонить в любое время. Он ведь слуга народа, не так ли? Во всяком случае, он заявляет об этом во всеуслышании, во время предвыборной кампании. О стране, всей этой проклятой стране, сейчас позарез необходим человек, посвятивший себя служению народу. За этот звонок он тебя не погладит по головке.